Бронхиальная астма. Астма коварное заболевание, чудодейственного лекарства от которого в мире пока не существует. Астма проявляется приступами удушья, вызываемыми бронхоспазмом, гипересекрецией и отёком слизистой оболочки. Для снятия приступов астмы обычно используют бронхорасширяющие средства, ингаляторы, но однажды они перестают помогать. когда приходится вызывать скорую. И врач вводит астматику внутривенно эофелин. Потом скорая приезжает всё чаще и чаще. И в итоге госпитализация. В больнице пациенту ставят капельницу. Как правило, с преднизолоном. Это гормональный препарат, имеющий, к сожалению, побочные действия. Человек становится гормонозависимым. Он вынужден постоянно пользоваться гормональным ингалятором либо гормональными таблетками. И врачей в этом винить нельзя, потому что ничего другого медицинская наука пока предложить не может, а человека в реанимации нужно спасать, иначе он задохнётся. Никогда не забуду письмо, которое мы получили с Александра Николаевны среди массы других писем лет 20 назад. «Дорогая Александра Николаевна, большое вам спасибо за комплекс упражнений, которые вы нам прислали. Но письмо пришло слишком поздно. Наша 12-летняя дочь задохнулась в машине скорой помощи. Узная они о нашей гимнастике, хотя бы на месяц раньше девочку, вероятно, удалось бы спасти. А сколько приступов мы со Стрельниковой остановили по телефону, мы и счёт потеряли. Звонят ото всюду и днём, и ночью. Доктора, не бросайте трубку, я задыхаюсь. И подавив ком в горле, пытаешься успокоить. Ничего, ничего. Дышите спокойно носом. Не хватайте ртом, а только носом. Не бойтесь, вы не задохнётесь. Сидя чуть наклонитесь вперёд. и коротко, шумно на всю квартиру шмыгните носом. Слегка выпрямитесь, выдох пусть уходит самостоятельно через нос или через рот. Ещё раз шмыгните. Ещё, громче, не слышу. И на другом конце страны задыхающемуся человеку, который не видит меня и вряд ли когда увидит, через несколько минут становится легче дышать. Те, кто не испытал на себе приступ удушья, когда каждый вдох кажется последним, счастливые люди